Эпилог. Иди сюда, иди ко мне. Здесь так уютно. Георгий, заносящий в тетрадь полученные в ходе лабораторного эксперимента данные, удивленно поднял голову и прислушался.